жили в непосредственной близости от русских северян, так же, как и балканские северяне и семь кланов. Более того, если мы обратимся к археологическим свидетельствам, то надо сказать, что среди древностей Радимичей и Вятичей были обнаружены характерные семилепестковые подвески. Каждый лепесток подвески у Вятичей имеет форму продолговатого щита, в то время как у Радимичей – треугольную форму. С моей точки зрения, эту подвеску можно рассматривать как эмблему племени, а количество лепестков показывает, что племя состояло из семи кланов, как и балканские семь кланов. Следует также заметить, что в то время как названия русских племен повторяются на Балканах, названия же «невятичей», Ни Радимичей, вовсе не упоминаются, и это создает вероятность того, что два эти племени, или, по крайней мере, одно из них, было представлено на Балканах семью кланами. Стоит отметить, что семь было сакральным числом у иранцев, а древнее иранское название крымского города Феодосия, например, Абдарда, означает «семь сторон». Смотрите, Миллер, следы, страница 240. К югу от балканских северян и семи кланов в Родобских горах находились места поселения племени Дреговичей. Одним из участников церковного собора в Константинополе в 879 году был епископ Петр из Дреговичей. Поляне и Смоляне, упоминаются среди македонских племен X века. Известно, что племена полян, кривичей и древлян заселяли Пелопонез. Совпадение названий племен балканских и русских славян не может быть случайным. Ясно, что балканские и русские племена, о которых идет речь, представляют собой разные ветви одних и тех же первоначальных племен. Некоторые из них, должно быть, принадлежали к Скловенской группе, другие — к Антам. Во времена Прокопия как Скловени, так и Анты занимали обширные районы к северу от Нижнего Дуная. Позднее часть из них двинулась на юг, во Фракию и Македонию. В результате последующих событий, особенно вторжения Аваров, славянское объединение на Нижнем Дунае было расколото, та часть каждого племени или группы племен, что отправилась на юг, оказалась подчиненной либо Византии, либо Булгарам. Другие же, отправившиеся на север, со временем стали членами Киевско-Русского Союза. Теперь нам следует определить, хотя бы в виде эксперимента, какие из славянских племен принадлежали к славянской группе, а какие к канцкой. Если начать разговор с балканских племен, то, по моему мнению, как северяне, так и семь кланов относились к канской группе. Свидетельством тому является их географическое положение в северо-восточной части Фракии, поскольку известно, что в VI и VII веках анды занимали восточную часть Нижнедунайской территории, а Скловене – западную. Более того, само название северяне – указывает на азовско-северокавказские связи этого племени, будучи иной формой названия «сабеиры» или «савиры», принадлежавшего булгаро-гунскому народу на Северном Кавказе. Смотрите главу 4, раздел 7. Если балканские северяне были антами, ими должны быть и русские, и если семь кланов следует идентифицировать с родимичами и вятичами, Это значит, что русские племена, носящие такие же названия, тоже принадлежали к андской группе. Полян, как балканских, так и русских, следует тоже рассматривать как анское племя. В данном случае само их название, видимо, является переводом названия антов, которое первоначально означало «степной народ». То же самое и название «поляне». Смотрите главу 3, раздел второй: «Поляне от поля на древнерусском степи». С другой стороны, такие племена, как древляне, дриговичи, кривичи и смоляне, были скорее скловенными, а не антами.